Глава двенадцатая. Детальный анализ или дар? Так существует ли дар на самом деле? Может ли человек видеть сквозь время, или все это лишь основано на детальном подсознательном анализе действий и ситуации? Допустим, видишь фото человека, его взгляд, расположение тела, ситуацию, где он находится, мимику, а дальше вся эта информация соединяется в единое целое, анализируя и сопоставляя данные, как в компьютере. Возможно, там же, в подсознании, проводится анализ похожих людей, которые вели себя так же или находились в подобном месте после чего подсознание выдает результат с действием того, кого вы видели раньше, но накладывает на его тело лицо человека, который смотрит с фото. Уже сознанием маг выдает, что видит, и попадает в точку. Как вариант, такое ведь может быть. Я очень хорошо играю в шахматы, это я не хвастаюсь, это факт. В детстве я играл с дедушкой в шахматы, а с папой в шашке. Обе игры мне давались легко. Нет, я не зубрил партии профессионалов по книжкам, не разбирал их, не ходил в шахматный кружок. Во время игры я всегда импровизировал. И суть моей игры заключается в том, что если чемпионы думают во время игры, то я играю под сознанием, с минимальными временными затратами. Как это происходит, я смотрю на доску, и фигуры начинают мысленно передвигаться, как мои, так и соперника. Далее я выбираю наилучший ход. Где-то к середине партии мои возможные ходы минимизируются, как будто остальных ходов нет. Я передвигаю фигуры и выигрываю. При этом я смотрю на доску ровно столько же, сколько на человека. Я вижу, какой ход он хочет сделать, экономя время на расчет в других направлениях. Как-то я обыграл четырнадцатикратного чемпиона города. При этом всем я вообще не могу играть с компьютером или с человеком через компьютер. Буквально недавно участвовал в турнире по шашкам. В были очень старенькие дедушки, прям сильно старенькие, лет семьдесят и выше. По их лицам тоже сложно что-то понять, то ли ему плохо стало, то ли придумал что-то. От многих запах приближающейся смерти все это очень отвлекало. В общем, я почти всем проиграл. Вот так я себя оправдываю магией себя и оправдать могу, но есть один факт, который хотелось бы вам рассказать. У меня две дочки с разницей в шесть лет. Когда старше было пять, мы с ней сыграли в шашки. Не играли даже, а я ей просто показал, как ходят фигуры и в чем смысл игры. Но они у меня, девчонки, активные, на месте сидеть не любят, и из-за этого мы долго не играли а так попередвигали фигуры и убрали доску обратно в шкаф. Через месяц у нее в садике проводятся соревнования, и там она занимает первое место. Ее приглашают на городской турнир среди детей, которые ходят в секции шашек, и там она занимает третье место. Как ребенок, который не играл в игру, может обыграть тех, А то занимается год или два. Лично я ответа не нашел. Ей понравилось выигрывать. Тренер, который был на турнире судьей, пригласил ее в свою секцию, и потом она еще много раз выигрывала на турнирах, получила второй разряд. Даже два раза ездила на областной турнир. Что это? Тоже своеобразный дар? С младшей произошла история один в один. Так показала и как играть, но ее не сильно зацепило. Пошли кататься на роликах. В итоге тоже турнир и та же ситуация. Теперь в секцию ходит, но у нее городской турнир сложнее был. Дети играли от шести лет до четырнадцати. В начале турнира она выиграла у троих соперников, и во время перерыва я слышу, как десятилетние на вид ребята обсуждают друг с другом. Лишь бы вон той маленькой девочке в соперники не попасть. Бояться. Мне так гордо было, хотя я и не сделал ничего. Нет, я не хвастаюсь успехами своих малышек, Все это часть разбора данной темы. Ведь стиль их игры полностью копирован моим стилем. Хотя я с ними вообще изначально не играл. И если я считываю информацию с людей и сопоставляю их действия за счет опыта своей жизни, то тогда что делают дети? Какой опыт у пяти-шестилетнего ребенка? Они видят ходы, так же как и я и это не может являться детальным анализом вообще часто бывают моменты которые связать с анализом подсознания не получится сколько не пытайся и сейчас перейдем к очередной мистической истории у меня по соседству живет одна женщина очень злая хабалка одним словом все ей не так и не эд лишь бы поругаться. У нее был муж-инвалид, но он умер несколько лет назад. Ухаживать за инвалидом тяжелый труд и, наверное, на этой почве и вызвана ее агрессия, но не суть. В общем, часто она являлась инициатором ссор со мной, хоть я и старался ее не замечать, но все же. И тут я заметил с ее стороны Магическое вмешательство. То кости какие-то на моем участке с ее стороны появятся, то через забор какие-то проклятия в мою сторону кидают. В общем, мне это надоело, хоть и защита стоит на всем участке от всего плохого, я решил дать ей ответ. Сделал, что нужно в магическом плане, и снится мне сон. Мы находимся на улице возле наших домов. Я превращаюсь в того демона, которого забрал у девочки в свое время. Хватаю ее за шиворот и смотрю ей в глаза. Она испытывает дикий страх и чувствует, что скоро умрет. Тут я слышу голос ее мужа. Душа пришла спасти ее. «Остановись, не делай этого». «Сказал он мне. Я его спросил, чтобы он сказал хоть одну причину, почему я должен остановиться, ведь она угрожала мне, моей семье, она сыпала проклятиями. Если бы я не владел даром, то случилось бы плохое. А сколько людей даром не владеют, и у нее с ними тоже конфликт. Сколько людей должно пострадать?» из-за ненависти к жизни от одного человека. Он мне ответил, что она все поняла и справится, что у нее скоро появятся внуки, и она будет им сильно нужна. А мне за все ее злодеяния он поможет с моей проблемой. Он мне сказал, что скоро не станет моего близкого человека, и мне срочно нужно съездить с семьей в свой родной город Увидеться со всеми. Я отпустил женщину, взяв обещание стать добрее к окружающему миру. Съездил на родину с семьей, со всеми увиделся, пообщался. Через неделю не стало моего дедушки. Когда мы уезжали домой, он смотрел нам вслед долго так, пока мы не скрылись из вида, но факт того, что я и дети пообщались с ним перед смертью, сделали этот печальный момент чуточку легче. К слову, соседка полностью поменялась, мы с ней нормально общаемся, как будто и не было тех ссор ранее. Видела ли она этот сон или нет, я не знаю, спрашивать не хочется, но факт нормального отношения на лицо и действительно у нее родилась внучка бегает с ней возле дома играет чужая злая энергия демона оставила и на моей энергии определенный след который я смывал долгое время у меня не было другого выбора но это уже совсем другая история о которой я расскажу дальше Бывают моменты, когда сила помогает, и я действительно рад тому, что владею ей. Ну что, вы еще хотите обрести дар?